Глава 6 Лондон. На следующий день, первого марта, проснувшись и раздвинув занавески, я увидела, как сквозь туман пробирается солнце. У меня над головой, над крышами, почти касаясь облаков, возвышался и таял в тумане величественный, увенчанный куполом, темно-голубой колосс — собор. Я смотрела на него, и сердце моё трепетало. Дух ощутил свободу от вечных оков. У меня внезапно появилось чувство, что я, неизведавшая истинной жизни, теперь стою на её пороге. В то утро моя душа расцвела с быстротой дерева ионы. «Я хорошо сделала, что приехала», — сказала я себе, торопливо, но тщательно одеваясь. Мне нравится дух огромного Лондона. Я его ощущаю повсюду. Только трус согласится провести всю жизнь в деревне и похоронить там все свои способности. Одевшись, я спустилась вниз, уже не измученная и истощённая, а опрятная и отдохнувшая. Когда слуга принёс мне завтрак, я обратилась к нему сдержанно, но с оттенком весёлости. У нас завязался разговор минут на десять, и мы не без взаимной пользы кое-что узнали друг о друге. Как оказалось, этот седой пожилой человек служит здесь уже 20 лет. Узнав об этом, я решила, что он должен помнить моих двух дядей Чарльза и Уилмота, которые 15 лет тому назад часто тут останавливались. Я назвала ему их имена. Как же он отлично помнит их и относится к ним с уважением, Когда обнаружилась моя родственная связь с ними, ему стало ясно, кто я такая, и я заняла в его глазах должное положение. Он нашёл во мне сходство с дядей Чарльзом, что, вероятно, соответствовало истине, ибо и миссис баррет нередко отмечала это. В обращении со мной он сменил прежнюю пренебрежительную учтивость на услужливый и любезный тон, и с того времени... На разумный вопрос я всегда получала вежливый ответ. Окно моей маленькой гостиной выходило на узкую, очень тихую и довольно чистую улочку. Прохожие появлялись здесь редко и не отличались внешне от жителей провинциального города. Вообще ничего страшного я не обнаружила и решилась выйти на улицу одна. После завтрака я вышла на прогулку. Мною овладело радостное, праздничное настроение. Прогулка по Лондону в полном одиночестве казалась сама по себе весёлым приключением. Вскоре я попала на улицу Паттер-Ностер, известное историческое место. я вошла в книжную лавку, принадлежавшую некоему Джонсу, и купила небольшую книжку, допустив непозволительную расточительность, но мне хотелось отдать или послать её миссис Барретт. Мистер Джонс, строгий деловой человек, стоял за конторкой и казался мне одним из самых великих людей, а я сама — одной из самых счастливых девушек на свете. В тот день на меня обрушилось громадное количество впечатлений. Оказавшись перед собором святого Павла, я вошла внутрь. Я поднялась наверх и оттуда увидела Лондон, реку Мосты и храмы. Я увидела древний Вестминстер и зеленые сады Темпла, освещенные солнцем, и яркое синее небо, какое бывает ранней весной. Где-то между солнцем и небом плыло легкое облачко дымки. Спустившись вниз и покинув собор, я направилась, куда глаза глядят, все еще испытывая ощущение свободы и восторга. Сама не знаю как, но я оказалась в центре города. Я уже прониклась его духом и почувствовала биение его сердца. Я вышла на Стрэнд, поднялась на Корнхилл, окунулась в гущу жизни и даже рискнула перейти улицу. Эта одинокая прогулка вызвала во мне чувство, может быть, неосознанного, но истинного наслаждения. С тех пор мне приходилось бывать и в Уэст-Энде, и в парках, и на красивейших площадях, но по-прежнему я больше всего люблю Сити. Сити всегда так серьёзен. В нём серьёзно всё — торговля, спешка, шум. Сити трудится и зарабатывает себе на жизнь, а Уэст-Энд лишь придаётся удовольствием. Уэст-Энд может вас развлечь, а Сити вызывает у вас глубокое волнение. Наконец, усталая и голодная, сколько лет я уже не испытывала такого здорового чувства голода. Я около двух часов дня вернулась в свою тёмную, старую и тихую гостиницу. Мне подали обед из двух блюд — простое жаркое и отварные овощи. Но до чего вкусный! Не сравнить с теми крошечными порциями изысканной пищи, которые кухарка мисс марчмонт посылала моей доброй покойной госпоже. Эти блюда мы почти всегда ели без аппетита. Ощущая приятную усталость, я прилегла на трёх составленных рядком стульях, кушетка этой комнате не полагалось по чину, часок подремала, потом проснулась и целых два часа предавалась размышлениям. Моё настроение и обстоятельства, в которых я оказалась, натолкнули меня на новое, твёрдое и смелое, а, может быть, даже безрассудное решение. Терять мне было нечего. Невыразимый ужас перед прежним одиноким существованием исключал возможность возвращения. Если то, что я задумала, потерпит неудачу, кто пострадает, кроме меня самой? Если я умру вдали от, чуть не сказала, дома, но дома у меня нет? Вдали от Англии, кто будет меня оплакивать? Мне, вероятно, суждены страдания. Я умею их переносить. Даже смерть, подумала я, не внушает мне того ужаса, с каким относятся к ней те, кого жизнь лелеет и возносит высоко. Я уже давно думаю о смерти без волнения. Итак, готовая к любым последствиям, я составила план действий. в тот же вечер я узнала у слуги моего нового друга когда отходит суда в бумарин порт на континенте не следует терять ни минуты нужно сегодня же ночью занять место на корабле можно было бы конечно подождать до утра но я боялась опоздать к отплытию лучше отправляйтесь на корабль немедленно сударыня посоветовал мне слуга я согласилась с н заплатила по счёту, а также отблагодарила моего друга, как я теперь понимаю, прямо-таки по-королевски, а ему, вероятно, это показалось проявлением наивности, ибо в лёгкой улыбке, мелькнувшей у него на лице, когда он клал деньги в карман, отразилось его мнение о моей практичности. Затем он отправился за Кэбом. Он привёл ко мне кучера и, по-видимому, приказал ему вести меня прямо на пристань, а не бросать на милость перевозчиков. Но хотя сие должностное лицо пообещало так и поступить, оно своего обещания не выполнило, а наоборот, заставив меня преждевременно выйти из экипажа, принесло меня в жертву и подало меня, как ростбив на блюде, целой араве лодочников. Я оказалась в незавидном положении. Ночь была тёмная, кучер получил плату и тотчас уехал, а перевозчики начали сражение за меня и мой чемодан. Их ругань до сих пор звенит у меня в ушах. Она нарушила моё самообладание сильнее, чем тёмная ночь, одиночество и необычность всей обстановки. Один схватил мой чемодан, я смотрела на него и молча выжидала. Но тут другой прикоснулся ко мне, тогда я, наконец, заговорила и достаточно громко, стряхнула его руку, шагнула в лодку и приказала поставить чемодан рядом со мной. «Сюда!» — показала я, что и было немедленно исполнено, так как теперь моим союзником стал владелец выбранной мною лодки, и мы, наконец, тронулись с места. Реку, похожую на поток чернил, освещали огни множества прибрежных зданий. На волнах покачивались суда. Лодка подплывала к нескольким кораблям, и я при свете фонаря читала их названия, написанные на тёмном фоне крупными белыми буквами. «Океан», «Феникс», «Консорт», «Дельфин». Мой корабль назывался «Быстрый» и, видимо, стоял на якоре где-то ниже. Мы скользили по мрачной чёрной реке, а перед моим внутренним взором катились волны Стикса, по которым... Харон вёз в царство теней одинокую душу. Находясь в таких необычных обстоятельствах, когда в лицо мне дул холодный ветер, из полуночной тучи лился дождь, моими спутниками были два грубых лодочника, ужасные проклятия продолжали терзать мой слух, я спросила у себя, что я, несчастна или испугана? «Ни то, ни другое», — решила я. Много раз в жизни... Мне приходилось, пребывая значительно более спокойной обстановке, чувствовать себя испуганной и несчастной. «Как это получается?» — подумала я. «Что я полна бодрости и надежд, а должна бы испытывать уныние и страх?» Объяснить этого я не смогла. Наконец, в черноте ночи забелел быстрый. но «Ну вот и он!» — воскликнул лодочник, и тотчас же потребовал шесть шиллингов. «Слишком много», — сказала я. Тогда он отогнал лодку от корабля и заявил, что не выпустит меня, пока я с ним не расплачусь. Молодой человек, как я выяснила впоследствии, лакей на судне, смотрел на нас с палубы и улыбался в ожидании скандала. Чтобы разочаровать его, я заплатила требуемую сумму. В тот день я трижды отдавала кроны, когда следовало бы ограничиться шиллингами, но меня утешала мысль, что такой ценой приобретается жизненный опыт. «А вас одурачили!» — ликующим тоном оповестил меня Лакей, когда я поднялась на палубу. Я равнодушно ответила, что мне это известно, и спустилась вниз. В каюте для дам я застала... дородную, красивую, в пух разодетую женщину и попросила её показать мне моё место. Она недовольно взглянула на меня, проворчала что-то нелестное насчёт моего появления на судне в столь неподходящее время и проявила явное нежелание придерживаться правил вежливости. Какое у неё было смазливое, но наглое и себелюбивое лицо. Поскольку я уже прибыла сюда... Здесь я и останусь, — был мой ответ. Вынуждена побеспокоить вас. Укажите, где мое место. Она все же подчинилась, хотя и с весьма нелюбезной миной. Я сняла шляпу, разложила вещи и легла. Я преодолела ряд трудностей, над чем-то одержала победу, и теперь моя душа, лишенная крова, поддержки и ясной цели, Вновь получила возможность немного отдохнуть. До прибытия быстрого к месту назначения я была свободна от необходимости действовать, но потом... О, лучше не заглядывать вперёд. Измученная и подавленная, я лежала в полузабытии. Горничная всю ночь не переставала говорить. Обращалась она не ко мне, а к своему сыну, молодому Лакею, похожему на неё, как две капли воды. Он беспрерывно выбегал из каюты и возвращался, и они всё время спорили и ссорились. Она объявила, что пишет письмо домой, как она уточнила отцу, и начала вычитывать из него отрывки, не обращая на меня никакого внимания, как будто я чурбан, а не человек. Возможно, она думала, что я сплю. Некоторые цитаты содержали семейные тайны, Особенно часто упоминалась некая Шарлотта, младшая сестра горничной, которая, как следовало из послания, намеревалась вступить в романтический, но безрассудный брак, и тем приводила в ярость автора письма. Почтительный сын с ехидством насмехался над эпистолярными талантами мамаши, а она яростно защищалась. Странная пара. В свои, наверное, тридцать девять 40 лет она выглядела здоровой и цветущей, как в двадцать. Душа и тело этой грубой, крикливой, самодовольной и пошлой женщины казались бесстыдными и несокрушимыми. Она, очевидно, с детства жила где-нибудь на постоялом дворе, а в молодости прислуживала в трактире. К утру она завела речь о семье неких Уотсонов. Как я поняла, она знает их давно — и высоко чтит за щедрость, приносящую ей немалый доход. Она сообщила даже, что каждый раз, когда Уотсоны появляются на корабле, ей перепадает прямо таки небольшое состояние. На рассвете весь экипаж был на ногах, а с восходом солнца стали пребывать пассажиры. Уотсонов наша горничная приняла с неистовым восторгом, подняв нещадную суматоху. Семья эта состояла из двух мужчин и двух женщин. Помимо них была ещё всего одна пассажирка, молодая девица, которую сопровождал чем-то удручённый джентльмен. Между двумя группами ощущался резкий контраст. Не вызывало сомнений, что у отцены люди богатые, ибо они держались с самоуверенностью, свойственные людям, сознающим силу богатства. Одна из двух молодых дам отличалась совершенной красотой, я имею в виду телесную красоту. На обеих были роскошные яркие туалеты, на редкость не подходящие для морского путешествия. Шляпки, украшенные яркими цветами, бархатные плащи и шелковое платье были бы уместны на гулянии в парке, а не на мокрой палубе пакетбота. Мужчины были оба низкорослые, некрасивы, толсты, с вульгарными манерами, причем Старший, более уродливый, жирный и грубый, как вскоре выяснилось, был мужем, по-видимому, новобрачным, так как жена его была очень молода, юной красавицы. Открытие потрясло меня, особенно когда я обнаружила, что она беспредельно весела, хотя, по-моему, должна бы испытывать глубокое отчаяние. «Этот безумный непрестанный смех, — подумала я, — наверное, свидетельствует о душевных муках. Как раз когда я в одиночестве стояла у Борта и размышляла на эту тему, она, держа в руке складной стул, в припрыжку приблизилась ко мне, совершенно ей незнакомой. На лице у неё играла улыбка, открывшая ровный ряд прелестных зубов, но смутившая и даже испугавшая меня своей беспечностью. Она предложила мне сесть на стульчик, но я, разумеется, с изысканной любезностью отказалась, и она, пританцовывая, удалилась, по-прежнему беззаботная и грациозная. Она, видимо, была не лишена добродушия, но что заставило её выйти замуж за субъекта, который больше походил на бочонок, чем на человека? Хорошенькая белокурая девушка, которую сопровождал немолодой джентльмен, казалась совсем юной. Простенькое платье из набивной ткани, соломенная шляпка без украшений и изящно накинутая широкая шаль составляли почти квакерский по скромности наряд, но ей он был к лицу. Я заметил, что джентльмен, раньше чем расстаться с ней, внимательно разглядывал всех пассажиров, словно пытаясь определить, в каком обществе останется его подопечная. В глазах у него, когда он... отвёл взгляд от нарядных дам, сверкнуло явное неудовольствие. Он посмотрел на меня и что-то сказал дочери, племяннице или кем там она ему приходилась. Она тоже взглянула на меня и неодобрительно скривила хорошенькие губки. Не зная, что вызвало эту пренебрежительную гримаску, я сама или мой невзрачный траурный костюм, думаю, и то, и другое. прозвучал колокол И отец, я потом узнала, что это её отец, поцеловал дочь и сошёл на берег. Наш корабль отправился в путь. Иностранцы считают, что из всех женщин разрешить путешествовать в одиночку можно только англичанкам, но и то их крайне удивляют бесстрашие и доверие, проявляемые отцами и опекунами. Что же касается самих жен-мисс, юных мисс, то одни чужеземцы называют их смелость мужеподобной и «enconvenante» — неприличный а другие провозглашают их жертвами такой системы образования и религиозного воспитания, которая непредусмотрительно отвергает необходимый «surveillance» — присмотр. Надзор. Не знаю, вернее, тогда не знала, Относилась ли наша юная леди к разряду тех, кого можно спокойно оставить без надзора, но довольно скоро выяснилось, что благородное одиночество не в её вкусе. Она один или два раза прошлась по палубе, посмотрела с некоторым пренебрежением на щегольские шелка и бархат, вокруг которых увивались неуклюжие толстяки, и в конце концов подошла ко мне и заговорила. «Вы любите морские путешествия?» — спросила она. Я объяснила ей, что моя любовь к путешествиям ещё не подвергалась испытанию, поскольку я впервые ступила на борт судна. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула она. «Я вам завидую. Ведь первое впечатление так приятно, не правда ли? А я уж так привыкла плавать, что всё забыла. Я просто присыщена морем и всем прочим». Я не смогла сдержать улыбку. «Почему вы смеётесь надо мной?» Воскликнула она с искренней горячностью, которая понравилась мне больше, чем её прежний тон. «Потому что вы слишком молоды, чтобы чем-нибудь присытиться». «Но мне уже семнадцать лет», — ответила она несколько обиженным голосом. «Вам не даже больше шестнадцати, а вам нравится путешествовать одной?» «Вот ещё. Я об этом и не думаю». Я уже десять раз переправлялась через Ла-Манш одна, но я всегда стараюсь приобрести на судне друзей, а не бродить в одиночку. «Думаю, на этот раз вам не удастся завести здесь широкое знакомство», бросила я взгляд на отсонов, которые в это время громко хохотали и ужасно шумели на палубе. «Но уж, конечно, я не собираюсь знакомиться с этими противными господами», заявила она, «им вообще-то место в третьем классе». «Вы едете учиться?» «Нет». «А куда?» «Не имею ни малейшего представления, кроме того лишь, что следую в порт Бумарин». Она с удивлением посмотрела на меня, а потом защебетала. «А я возвращаюсь в школу. Господи, через сколько же школ за границей я прошла за свою жизнь. И всё равно осталось не о чем. Честное слово, я ничего, ну совсем ничего не знаю». умею только играть на фортепиано и танцевать, да ещё говорю по-французски и по-немецки, но читаю и пишу довольно плохо. Вот на днях меня дома попросили перевести страничку лёгкого немецкого текста на английский, а я не смогла. Папа был в ужасе. Он говорит, что господин Дойпо-Сомпьер, мой крёстный, он платит за моё учение, выбросил деньги зря. А в таких научных материях, как «история», «география», арифметика и тому подобное, я совсем дитя. По-английски я пишу очень плохо, мне все говорят, что и орфография, и грамматика у меня никуда не годятся. Кроме всего прочего, я и религию совсем позабыла. Меня называют протестанткой, а я и сама теперь не знаю, какой я веры, и не очень разбираюсь, в чём разница между католицизмом и протестантством. По правде говоря, меня это нисколько не волнует. Когда-то в Бонне я была лютеранкой. «Милый Бон, прелестный Бон, там было так много красивых студентов. У всех хорошеньких девочек в нашей школе были поклонники. Они знали, когда мы выходим на прогулку, и почти всегда проходили мимо нас со словами «красивая девушка». В Бонне я была невероятно счастлива. А где вы теперь живёте? В этой... как её... в этой... чуз... это самое». Мисс женевра Фэншо, так звали эту юную особу, подставляла чуз вместо выскользнувшего из памяти нужного слова. Такая уж у неё была привычка. Употреблять это словечко взамен другого, которое она не могла сразу вспомнить, на каком бы языке она в тот момент не говорила. Так часто поступают француженьки. От них она этому и научилась. В данном случае, как я выяснила, чуз означало «город Вилет». Великую столицу Великого Королевства Лобоскур. Вам нравится Вилет? Пожалуй, да. Уроженцы Вилета ужасно глупые и вульгарны, но там живет несколько приятных английских семей. Вы учитесь в школе? Да. Хорошая школа? О нет, пригадкая. Но я каждое воскресенье ухожу оттуда, а в остальное время нисколько не интересуюсь ни учительницами, ни учителями. Не учениками, а все уроки посылаю «О дьяволь» — к дьяволу. По-английски так говорить запрещено, а по-французски, правда ведь, это звучит вполне прилично, так что я уж восхитительно провожу время. Вы опять надо мной смеетесь? Нет, я улыбаюсь собственным мыслям. О чём вы думаете? И, не дожидаясь ответа, пожалуйста, скажите мне, куда же вы едете? Туда, куда приведёт меня судьба. Мне нужно найти место, где я смогу зарабатывать на жизнь». «Зарабатывать?» — в изумлении. «Значит, вы бедная?» «Как Иов». Пауза. Потом «Ах, как неприятно!» «Но я-то знаю, что такое бедность. Папа и мама, и все дома бедные. Папу зовут капитан Фэншо. Он офицер на половинном жаловании». но благородного происхождения. А вообще у нас есть знатные родственники, но единственный, кто нам помогает, это мой дядя и крёстный де бо сампьер. Он живёт во Франции и платит за наше учение. У меня пять сестёр и три брата. Нам предстоит со временем выйти замуж за людей пожилых и, как я полагаю, достаточно состоятельных. Это забота папы и мамы. Моя сестра Густа уже замужем, и муж её выглядит Гораздо старше папы. Августа очень красивая, правда, не в моём вкусе, слишком смуглая. А её муж, мистер Дэвис, болел жёлтой лихорадкой в Индии и до сих пор какого-то желтовато-золотистого цвета, но зато богат. У Августа есть своя карета и положение в обществе, и мы считаем, что у неё всё получилось очень удачно. Во всяком случае, так лучше, чем зарабатывать на жизнь, как вы выражаетесь». «Кстати, а вы получили хорошее воспитание?» «Отнюдь». «Ну, вы умеете играть на фортепиано, танцевать, говорить на трёх-четырёх языках?» «Нет, конечно». «А мне всё-таки кажется, что вы хорошо воспитаны». Пауза и зевок. «У вас бывает морская болезнь?» «А у вас?» «О, ужасная. Она начинается, как только я увижу море». «Пойду вниз. Придётся иметь дело с этой противной толстой горничной. К счастью, я умею обращаться с этой публикой». И она отправилась вниз. Вскоре за ней последовали остальные пассажиры, и вторую половину дня я провела на палубе одна. Когда я вспоминаю то спокойное и даже радостное настроение, в котором пребывала в часы одиночества, несмотря на моё шаткое, иной бы сказал безнадёжное положение, я понимаю, что не в четырёх стенах тюрьма, ни в кандалах воля Нет, опасность, одиночество. Туманное будущее не страшны, если человек здоров душой и телом и может найти применение своим способностям. Они совсем не страшны, пока свобода несёт нас на своих крыльях, а путь нам указывает звезда надежды. Меня укачало только после Маргита. Какое несказанное наслаждение ощутила я, вдыхая морской ветерок. В какой божественный восторг приводила меня вздымающаяся волна с чайкой на гребне, белые паруса в туманной доли и над всем этим облачное, но безмятежное небо. В моих грезах мне даже померещилась вдалеке Европа, огромная сказочная страна. Под лучами солнца берег её оказался длинной, золотистой полосой. Перед глазами возникла рельефная, сверкающая металлическим блеском панорама, игрушечные контуры города с тесно сгрудившимися домами и снежно-белой башней, тёмные пятна лесов, зубчатые горные вершины, ровные пастбище и тонкие нити рек. Панорама развертывалась на фоне величественного тёмно-голубого неба, а по нему, сияя волшебными красками, с севера на юг раскинулась вестница радости и надежды, богом неспосланная радуга. Читатели, если угодно, вычеркните из памяти, а нет, запомните эту примету в форме аллитерированного изречения. «Сон наяву — сатанинский соблазн», и подумайте, какая здесь скрыта мораль. Меня сильно укачала, и я, не твёрдо ступая, побрела вниз. Койка мисс Фэншо оказалась рядом с моей. Должна признаться, что всё время, пока нам обеим было худо, она терзала меня своим неуёмным эгоизмом. Нельзя себе представить более нетерпеливого и капризного человека. По сравнению с ней у отцены, тоже страдавшие от морской болезни, горничная ухаживала за ними, не скрывая своего предпочтения, выглядели просто стоиками. Впоследствии я неоднократно наблюдала женщин, обладающих, подобно Дженевре фэншо легкомысленным характером и хрупкой красотой, и неспособных переносить трудности, киснущих от невзгод, как слабое пиво от грозы. Мужчина, взявший в жены такую женщину, должен знать, что обязан обеспечить ей безоблачное существование. Наконец, доведённая до полного негодования её назойливыми стенаниями, я резко потребовала, чтобы она прикусила язык. Моя невежливость оказала на неё благотворное влияние и даже не изменила её отношение ко мне. С наступлением ночи волнение на море усилилось. Волны вздымались выше, иголка бились о борт корабля. Страшно было осознавать, что нас окружают лишь мрак и вода, а корабль, не на грохот, волны и шторм, безошибочно следует по своему невидимому пути. Мебель стала ездить по полу, и её пришлось закрепить. Пассажиры совсем разболелись, а мисс Фенша с тонущим голосом заявила, что умирает. «Повремените, дошечка обратилась к ней горничная. «Мы уже входим в порт». И действительно, через четверть часа всё кругом стихло, и около полуночи наше путешествие завершилось. Мне стало грустно. Да-да, грустно, ибо отдых мой пришёл к концу, и вновь предо мной встали труднопреодолимые препятствия. На палубе холодный воздух и грозная мгла ночи, казалось, осуждали меня за то, что я осмелилась появиться здесь. Огни чужого города, сверкавшие вокруг чужой гавани, подобно бесчисленному множеству глаз, с угрозой глядели на меня. У Отсонов встретили друзья, и целая стайка приятелей окружила и увлекла за собой мисс Фэншо, а я... Но я... не смела даже сравнивать своё и их положение. Но всё же куда мне идти? Ведь куда-то я должна деваться. Бедность не может быть слишком разборчивой. Вручая горничные вознаграждение она, очевидно, приятно поразилась, получив из источника, на который по своей грубости мало надеялась, монету довольно высокого достоинства, я промолвила — Не сочтите за труд указать мне тихую, приличную гостиницу, где я могла бы переночевать. Она не только выполнила мою просьбу, но даже вызвала посыльного и велела ему позаботиться обо мне. Именно обо мне, а не о моём чемодане, который находился в таможне. Я последовала за этим человеком по грубо вымощенной улице, освещаемой лишь мерцающим светом луны, и он привёл меня к гостинице. Я дала ему монету в полшиллинга, но он отказался, и я, решив, что этого недостаточно, протянула ему шиллинг, но он и его отверг, довольно возбуждённо что-то доказывая на неизвестном мне языке. Слуга, появившийся в освещённой лампой передней, объяснил мне на ломаном английском, что мои иностранные деньги здесь не в ходу. Тогда я дала посыльному суверен И эта маловажная проблема была разрешена. Я попросила показать мне мою комнату. Морская болезнь давала ещё себя знать, я обессилела и вся дрожала, поэтому ужинать мне не хотелось. Как я была счастлива, когда дверь маленькой комнатки наконец закрылась, и я осталась наедине со своей усталостью. Я опять получила возможность отдохнуть, хотя знала, что завтра — Сомнения мои не рассеются, необходимость напрячь все силы станет еще более настоятельной, опасность нищеты возрастет, борьба за существование ожесточится.